Святой Мерти жил во времена царствования императора Диоклетиана. Был он воином римской армии, доблестный и бесстрашный. Однажды в походе на Мавров, чтобы привлечь удачу в предстоящей битве, военачальник возжелал принести жертву римским богам. Все воины поочередно воздавали хвалу идолам. Вот только Мерти отказался исполнить приказ и исповедал себя христианином. Разгневанный военачальник предал Святого на жесточайшие истязания. Но мученик претерпевал их столь мужественно, что мучитель пораженный ужасом впал в выступление, Ибо пытки продолжались до тех пор, пока на теле Мертия не осталось ни единого живого места. Все оно было покрыто рубцами от ударов и ранами. Затем мученика бросили в темницу, и восемь дней томился он там от голода до издевательств тюремщиков. С христианским смирением все это перенесший Миртий наконец воскликнул. «В руки Твои, Сыне Божий, предаю дух мой!» И отошел ко Господу, ради которого доблестно пострадал.